двести п я т е м а т ь я Агни Йоги. Продвижение по пути есть ничто иное, как возрастание в свете. Поэтому каждый шаг вперед уже полезен, большое и мало и все пригодится. И малые з е р н ы ш к и могут дать огромные следствия. Поэтому будем заботливо подбирать все. Пространственные з е р н а света обладают силой магнита, п р и т я г и в а я к себе возможности, заложенные в зерне. Сознательное изложение зерен и с л е д с т в и е даст соответствующие. Каждый день заключает в себе эти возможности и посева, и собирания пространственной жатвы. ц е н е н каждый час. Нельзя упустить времени, упущенные н е в о з м е с т и м